профессиональной грамотности в этой области. И хотя, как и все подобные тесты, он не претендует на бесспорность, кое-какие полезные выводы из его результатов можно извлечь. В каждом вопросе имеется наиболее приемливый для вас вариант ответа. 1. Считаете ли вы критику методом изживания недостатков в работе отдельных лиц или коллектива? А. Считаю критику необходимым и нормальным элементом жизнедеятельности любого коллектива. Б. Б.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 Нет. Считаю, что чем сильнее задета личность критикуемого, тем действеннее критика. В. Все зависит от этой самой личности. Если она уж очень обидчива, учитываю это, а если нет, особо не деликатничаю. 6 Выступая с критическими замечаниями, старайтесь ли вы подсластись пилюлю указанием на положительные моменты в деятельности объекта критики? А. Обычно стараюсь. Б. Не вижу в этом смысла. В. Если плохо знаю критикуемого или мне известно, что она бичев, тогда стараюсь. 7 Дозируете ли вы объем критики? Пытаетесь ли соблюсти при этом какую-то меру? А. Да, критикую не более, чем за один недостаток. Б. Нет, обычно высказываю все, что, на мой взгляд, плохо в деятельности объекта критики. В. Стараюсь критиковать только предмет обсуждения. 8 Вносите ли вы в ходе критического выступления какие-либо предложения для исправления положения? Или ограничивайтесь указанием на имеющиеся недостатки. Да. Считаю, что тот, кто критикует, должен что-то предложить. Иначе он и критиковать не вправе. Б. Как полагаю, что главное – обнажить проблему. Указать на недостаток. А как их устранить – дело критикуемого. В. Как правило, предпочтительнее конструктивная критика. Но если даже трудно что-либо предложить, все равно нельзя замалчивать недостатки. Девятый.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 то есть критикую критикующего. В. Поскольку критика подрывает мой авторитет, пытаюсь защититься, отвести критику, указать на смягчающие объективные обстоятельства. 11 Раздражает ли вас критика? А. Да, как правило. Б. Не очень. В. Зависит от того, кто и как критикует. Двенадцатый. Появляется ли у вас чувство неприязни к критикующему вас человеку? А. Да, как правило. Б. Нет, крайне редко в да если критика несправедлива и высказана в резкой обидной форме 13 как вы в дальнейшем строите свои отношения с критикующим вас лицом а как и прежде б стараюсь при случае ответить взаимностью или ущемить его интересы другим доступным мне способом в некоторое время стараюсь не вступать с ним в контакт 14 как вы относитесь к тем кто сам себя критикует а. Считаю их приспособленцами, трусами, угодниками. Б. Нормально отношусь, что тут особенного. Советую в. Советую вплетни торопиться с самокритикой. Пятнадцатый. Существует ли уголовная ответственность за преследование критикующих? А. Да. Б. Нет. В. Не знаю. Шестнадцатый. Вопрос «Шутка». Какое из следующих высказываний вам ближе? А. Критика – это лекарство. Ее надо применять и принимать. Б. Критиковать имеют право те, кто сам безупречен. В. И на критику существует мода. Определите число выбранных вами баллов по шкале оценки ответов. Вопрос 1. А. 3 балла. В. 0. В. 2. Второй вопрос. А. 3. В. 1. В. 0. Третий. А. 3. В. 0. В. 1. Четвертый. А3 Б2 В1. Пятый. А3 Б1 В2. 6. А2 Б1 В3. 7. А1 Б0 В3. 8. А2 Б1 В3. 9. А1 Б0 В3. 10. А2 Б0 В3. 11. А1В2В3 12. А1В3В2 13. А3В0В3 14. А1В2В1 15. А3В0В0 16. А2В0В1